Старик оказался коварным злодеем Как ловко он притворился немощным И теперь целый день Гадкий старик Гонял несчастного Синдбада С одного места на другое А ночью спал очень чутко Ни на секунду не ослаблял железной хватки Нет, так жить нельзя Это гадина меня до смерти заездит. Надо что-то придумать. На следующий день, когда старик лакомился виноградом, Синдбад тоже сорвал себе пару больших гроздьев. Потом, проходя мимо сухой тыквы, Синдбад захватил и ее. Ночью он сделал в тыкве дырочку и надавил туда виноградного сока. Днем Положил тыкву на солнце, и через три мучительных дня виноградный сок превратился в вино. Эй, лошадка, что ты все возишься с тыквой, а? О, господин мой, я приготовил чудесный напиток. У меня на родине его пьют только цари. Вот попробуйте. Ну ладно, давай свой царский напиток. Старик сделал глоток. А что? Неплохо. Он сделал еще несколько глотков, и глаза у него заблестели. Наконец старик выпил все, что было в тыкве, и, конечно, опьянел. Сначала он веселился и ржал, как лошадь, но вскоре захрюкал, как поросенок. Глаза у него слепались, голова падала вниз. И вот, о радость, железная хватка ослабла. Старик заснул мертвым сном. Синбад осторожно снял его с шеи. «О, Боже!» Спасибо тебе. Синбат уже давно понял, что никакой лодки у старика нет. Не теряя времени, он набрал крупных сучьев и снес к реке. Потом перевязал их длинными крепкими стеблями вьющихся растений, и у него получился надежный плод. Мореход спустил его на воду, походил по нему, плод держался хорошо. Синдбат уселся на свой корабль и оттолкнулся от берега. Он плыл по реке, вспоминал неблагодарного коварного старика и пел про него вот такую песенку. Я не требую медали за спасение от беды, Лишь бы вежливо сказали, мне спасибо за труды. Но когда неблагодарный наровит на шею сесть к этой личности коварной, у меня вопросы есть. Какой, простите, радости терпеть такие гадости. Не будем подозрительны, но будем осмотрительны. А того, кто сесть на шею, непременно норовит. Поскорей гоните в шею, вот и все. Вопрос закрыт, мы за мир и солидарность, нет вопросов, господа, но терпеть неблагодарность, мы не станем никогда. А с какой, простите, радости, терпеть такие гадости, Не будем подозрительны, но будем. «Осмотрительный!» Вот так! Через два дня Синдбад доплыл до большого красивого города. Там он пришел к правителю и рассказал свою историю. Правитель слушал Синдбада, раскрыв рот от удивления. И тут же приказал посадить... Гостя на корабль, который вскоре поплыл на родину Синдбада. Корабль благополучно доплыл до реки Тигр. На этой реке стоит, как известно, город Багдад, куда и прибыл, наконец, уже знаменитый Синдбад-мореход. Да-да, не удивляйтесь, ведь слава о его приключениях уже гремела по всему городу. И теперь на улицах часто звучала его песенка о дальних морских походах. Я синдбат, мореход из Багдада, Мне покоя и дара мне надо. Обожаю морские походы, Несмотря на большие расходы. Мне не просто порой приходилось Но ведь как-то же все обходилось И теперь, если туго придется Я уверен, что выход найдется Над парусами небеса Под небесами паруса И не бывает большей радости на свете Но только надо, чтобы Бог Мне, как всегда, чуть-чуть помог И по возможности послал попутный ветер